Рано или поздно вам придётся включать сигнал поворота. Не выдержал профессор. Другие водители думают, будто вы собираетесь держаться правой стороны и пытаются обогнать вас слева. Так что столкновение становится неизбежным. Но и обычно принято после того, как вы подали сигнал поворота, сразу же выключать его. А если он не выключается, воскликнул Левель, начав натязать рычажок переключателя, «Потому что вы запускаете дворники, а нужная вам кнопка находится рядом». «Нет-нет, это задние фары». «Ну, слава тебе, Господи, разобрались». Девушка расплакалась. «Умоляю», – возвал профессор хриплым шепотом, но кротко, словно и вправду молил. «Не плачьте, я этого не выношу. Лучше уж спите или бросайтесь в бега, только не плачьте». Я не расстроюсь даже если в конце пути нас останется всего лишь трое. Вы, я и руль от машины. Гопля. Ничего страшного. Ещё одна шишка на голове. Да позволено мне будет просить вас переприключение и скорости не давить так на газ. Да не плачьте вы, ради бога. Постепенно втягивайтесь. Кстати, нет ли здесь где-нибудь йода? Эвелин с готовностью бросилась выполнять его просьбу. На частого что стремительно рвануло ручной тормоз, в результате чего профессор по инерции протаранил головой дверцу. А дабы утвердить Баннистера в иллюзии, будто голова его и вправду взорвалась, в тот же самый момент гулка выстрелила заднее левое колесо. Машина, слегка вихляя на ходу, двинулась влево, а затем с театральным грохотом, но, к счастью, на пониженной скорости, врезалась в ствол дерева. Радиатор, жалобно схлипнув, согнулся дугой. Профессору и Эвелин пришлось сменить колесо. Пастуршонок подошел к ним вместе со своими тремя коровами, и все четверо с неподдельным изумлением уставились на сумасшедшего водителя в халате, ползавшего в дорожной пыли под машиной. Эвелин, судя по всему, еще не очень втянулась и имела несчастье сдвинуть домкрат, в результате чего машина осела, А державшаяся на честном слове дверца окончательно распрощалась с Альфа-Ромео и вывалилась на дорогу. В днищем защемилась кособоченный домкрат, так что профессор вынужден был ползти по-пластунски между колесами, чтобы освободить его. Так обстояли дела к одиннадцати часам утра. К половине первого с монтажными работами было покончено. «Ну что же, можно ехать?» — сказала Эвелин. «Да поможет нам Бог!» В стиле спускающихся в шахту горняков воскликнул профессор и забрался в машину. Дверца была с помощью пастушонка, уложена на заднем сиденье, так что профессор сидел теперь под нею, словно под крышей. По временам он стукался об дверцу головой, но на такие мелочи он давно уже перестал обращать внимание. Эвелин села за руль, чтобы расстаться наконец с оставшим на их пути деревом. Постушонок мигом отогнал своих коров подальше от машины. Мотор уподобился старому тенору, певшему свою лебединую песнь. Временами он издавал странный писк и тотчас же глох. Эвелин выбивалась из сил, включала зажигание, давала газ, мотор, вскрипнув, тотчас замолкал. Наконец профессор не выдержал и выглянул из задерцы, покойшись в его объятиях. Попробуйте всё же дать задний ход. Не думаю, чтобы нам удалось свалить это мо choicesное дерево и таким образом выехать на дорогу. Ну, конечно, ведь Аната посылала машину вперёд. После нескольких безуспешных попыток Эвелин наконец отыскала рычаг заднего хода. Машина медленно попятилась от дерева, и что-то металлическое звякнув упало на землю. Оказалось, что это был бампер. Его тоже уложили на сиденье рядом с дверцей. Теперь профессор был наполовину погребен под частями собственного автомобиля. Несмотря на это, машина бодро мчалась по шоссе. Вы просили йод, напомнила Эвелин и профессор, ожидая, что машина сбавит ход, руками и ногами уперся в пол. Стоит ли рисковать? Пожалуйста, вот ваш нацессор. Девушка протянула назад черную сумочку. Профессор открыл её и увидел внутри большой оранжевый конверт. Извините, это моя, пролепетала Эвелин, забирая сумку. Прежде всего, я намерен не смазывать царапины йодом, а побриться, решительно произнёс профессор. Эвелин пришла в отчаяние. Но нас преследует. Если учесть, какая у нас сейчас машина, Мисс Вестон, в ряде случаев вам удавалось убедить меня в правоте своих несколько странных взглядов. «На сей раз этот номер не пройдет. Прошу мне не перечить. Возможно, за нами гонятся. Более того, возможно, нас убьют. И все же я должен побриться. Если так суждено, пусть я поду жертвой любви к гигиене». «Но мы где-то оставили ваш несессор», – не без злорадства, – воскликнула девушка. Впервые за все время путешествия профессор по-настоящему испугался. «Не может быть. Поищите как следует». Моё мыло, мой зубной эликсир, мой любимый бритвенный прибор. Ох, Эвелин готова была его убить. Нашёл время думать о мыле и воде для полоскания рта. Речь идёт о жизни и смерти, а этот педант расстраивается из-за какого-то бритвенного прибора. Немедленно поворачивайте обратно. Но, сэр, мисс Вестон, не стоит понапрасну припираться. Но ведь позади нас подстерегает смертельная опасность. Наша поездка и до сих пор не была детской игрой. А если мы все еще живы, это означает, что судьба, вопреки вашим усилиям, бережет эту машину. Стало быть, не следует терять надежду. Мы возвращаемся за не сессором, не с Вестом. Эвелин поняла, что спорить напрасно. С этой минуты она возненавидела на сессор профессора. Отчаянно и убежденно... потому что успела полюбить банистера. А нассеср яна старался с самого зародыша загубить это чувство. Как раз она об этом и думала, разворачивая машину. Сначала она подала машину назад, чтобы удобнее было повернуть её, и при этом наткнулась на дерево. Обернувшись, чтобы посмотреть, в чём дело, Эвелин дёрнула машину вперёд и уткнулась радиатором в придорожный столб. Профессор молчал, опустив голову на руки. Он угрюмо сидел, скорчившись на днище машины и напоминая картину, изображающую Марию среди развалин Карфагена. А что ещё ему оставалось делать? В конце концов, поскольку машина, кажется, способна была выдержать что угодно, ему удалось развернуться. По счастью, проехав всего несколько километров, они наткнулись на тех самых трёх коров и пастушка. В руках у мальчишки была чёрная сумка, и в обмен на небольшое вознаграждение он охотно вернул её владельцу. Вообще мальчишке в этот день везло. Тут же неподалёку он только что нашёл новенький автомобильный сигнал. Однако счёл за благо не сообщать об этом двум странным бабарванцам, путешествующим в шикарной машине. А теперь нам следует поторопиться, взволнованно проговорила девушка. и наугад повернула первую попавшуюся рукоятку, в результате чего в утробе машины что-то взревело и заскрежетало. Желая исправить ошибку, Эвелин для начала включила сирену, затем быстро щелкнула включателем фар, и шум, бог весть от чего, смолк. Лорд постепенно проникся уважением к столь своеобразному способу вождения автомобиля. Эвелин всякий раз нажимала не на ту педаль, или хваталось не за ту рукоятку, за какую полагалось бы. И всё же машина двигалась в нужном направлении. "Нет уж, теперь мы должны остановиться", нетерпевшим возражением тоном заявил профессор. "Я намерен по бритце причесаться. Дайте, пожалуйста, мой насессер". "Пожалуйста". Она не глядя кинула насессер на заднее сиденье, и угодила в фару, которая лежала там же. Сама Эвелин с сердцах выскочила из машины. Банистер пристроил на сиденье автомобильное крыло, чтобы зеркало и мисочка с мыльным раствором стояли на твёрдом, и педантично принялся за бритьё. Эвелин тем временем, чуть поодаль от машины, в нетерпении выхаживала взад-вперёд по шоссе. Видит Бог, она сделала бы намного разумнее, проявив больше интереса к маниакальной страсти профессора. Да? В этом случае она увидела бы, как банистер извлёк из ниссесера небольшую полированную коробочку, на крышке которой сидел дремлющий Будда, а потом вынула из неё бритвенный прибор. В коробочке с дремлющим Буддой профессор держал безопасную бритву. Так что во все поездки Будда отправлялся вместе с профессором и его ниссесером. Профессор и понятия не имел о том, что является владельцем самого дорогого в мире бритвенного прибора. Миллион фунтов стерлингов, если считать вместе с коробкой.